Глава 14 Кровавая лужа под ногами выглядит не очень. Но главное, что я успел увернуться от кусочков, разлетевшихся по арене. Последний разрывной болт потрачен. Хотел я, конечно, попробовать сунуть ушастого в анклав, но время даже в искаженном пространстве шло на секунды. Учитывая, что волчара был чертовски быстрым и явно хотел меня убить, я не стал рисковать. Да и не факт, что это у меня получилось бы. Это не рядовой противник. Поправляю неудобную маску на лице. Специально, что ли, дали такую. Осматриваюсь. Авантюристы на трибунах затихли. Стоят и смотрят. вот так вон где Авис. Что это они с делают? Подружились?» «Подозрительно. Только сейчас замечаю, что руки у меня трясутся от напряжения». Мышцы гудят, а перед глазами сверкает звёздочки. Ноги, как на зло становятся батными. Всё-таки использовать искажённое пространство очень утомительно. Максимум минут пять. «А-та-та!» – на арену выходит суетливый дядечка с залысинами, лет сорока. «А-та-та! Что же? Как же? Вот так поворот!» Он цыкает на кровавое пятно, переводит взгляд на меня. «И что делать будем?» И ведь спрашивает так, будто я знаю на этот ответ. «Эм, у меня проблемы?» «Я бы сказал, проблемы у меня, но... А та та Что же делать? Как назло, глава в отъезде». «А вы?» «А я его третий заместитель, но, ну, наверное, уже четвертый. Звать меня господин Дарвин, если интересно». «Знал я одного Дарвина, правда? Ну, хорошо же, когда много Дарвинов, а-та-та!» Дядька смотрит на зрителей. Их становится все больше и больше, а тишина сменилась на гудеж и споры. Ноги кивают на меня или на лужу, не знаю. «Что ж, господин Инкогнито, пройдёмте!» Под многочисленные взгляды мы покидаем кристаллическую пещеру. Вроде бы у меня даже получается делать вид, что я свеж, как огурчик. Дарвин провожает меня в очередной кабинет, закрывает за нами дверь, садится за стол. Кстати, кабинет один в один такой же, как у того эльфа. «А-та-та! -то. Вы можете снять маску, господин Римус!» «Так и делаю». Сажусь на один из табуретов, вздёргиваю подбородок, молчу. И Дарвин молчит. И вот мы молчим уже минуты три, пока он первым не сдаётся. «Так что мне делать-то?» «Даже не знаю. Может, выдать мне перстень? Перстень первого, например?» Дарвин то ли булькает, то ли хмыкает. «Ну, это вы, вот, конечно, перегнули. Чтобы получить этот перстень, нужно убить как минимум сотню таких, как серая...» <связь> Запертую дверь разносит в клочья. Я резко вскидываю голову, одновременно уворачиваясь от летящей доски. Попытался было вскочить, но ноги предательски отказали. Но зато выгляжу круто, даже со стула не встал. «А-та-та!» — Дарвин совершенно спокоен. «Или хотя бы одну серую гриву». Мои брои взлетают к потолку. На пороге стоит серая грива с оторванной по локоть рукой. Здоровый он придерживает культю. Кровь так и хлещет на пол. Но засранца на это будто бы плевать. «Ах ты, собака!» — орёт он так, что в ушах становится больно. «Волчара, пляшивый! гена «Живой, гатюныш! Но как? Я точно помню, как попал в него. Помню вспышку, взрывную волну, куски, разлетевшегося во все стороны мяса. «А-да-да, да, господин Серегриева, вы...» «Не называй меня так, щенок! Эй, ты!» Ощерившийся полуволк подходит ко мне ближе, просто источая ярость и жажду крови. От него пахнет мокрой шерстью и игривой. Я спокойно отвечаю, сунув сумку за спиной руку. «Живой?» «Без лапы. Почти что мёртвый!» Волк брыжет слюной, но убивать меня не спешит. «Лапу разорвало на шмётке. Теперь никакая магия не вернёт мне её. Как будешь за это отвечать, собака?» «И как же вы, многоуважаемый, выжили? И отойдите подальше, с вас течёт!» Я, конечно, намекаю на слюну, но волк понимает иначе. Потерпишь, собака. Омойся в крови своего врага. Чтобы меня убил какой-то щенок, за кого ты меня держишь? Дарвин, реванш. Назначай реванш. Я твой от сильных претендентов. Расслабился. Второй раз так не ошибусь. Это так, господин Гардуар. Не положено. Рывал я твою неположенный щенок. «Ты знаешь, с кем разговариваешь?» «Конечно знаю. Давайте мы успокоимся, и вы оцените таланты нашего...» В помещение влетает иона, ощетинившаяся как кошка. «Кому хрен замочить?» «Это ещё что за киса?» — фыркает волк. «Брысь отсюда!» Замечаю в проходе Тину, а за её спиной прячется Ави Смотрит на меня своими радужными глазами. Да-да, её зрачки постоянно меняют цвет. «Я тебе ки...» — поднимаю руку. Иона, не дразни его. Но спасибо, что пришла. Угу. А-та-та. Вы наговорились, господа и дамы? Господин Градуар, прошу вас, оцените таланты испытуемого. Какой перстень он заслужил? Дерьмовый, сука. Грубо. Это я грубо ещё даже не начинал. А, собака, что ж кровь-то не останавливается? Раступитесь, щенки. Серая грива нагло прёт к раздолбанному выходу, заливая всё кровью. Уже в коридоре орёт. — Да, этой собаке Рубиновой. — Спорву шавку Рубиновой ему. Шакал, мы еще встретимся, понял ты? Наконец становится тихо, и Дарвин вздыхает. — Не обращайте на него внимания, господин ремус Серая грива на самом деле не такой вспыльчивый, как хочется показать другим. Не знаю никого из его сородичей, кто сдержал бы себя после такой травмы. — Но я почти не слушаю мужика. рубиновый — Охренеть, ядрить, колотить. Это же восьмой персень по силе из десяти. Сильнее только бриллиантовый камень первозданного. — И же вы удивлены, — хмыкает Дарвин. — Понимаю. Честно говоря, я сам в глубоком шоке. Вы чуть не убили серую гриву. Он, конечно, вышел без экипировки и артефактов, потому что не считал вас соперником, но всё же. Вы заставили хищника отступить. Я работаю здесь давно и сотни раз видел, как бьётся серая грива. Побеждали его очень редко. Очень. Раза три или четыре. И то не так, а та-та-та-та, кроваво. Эх, опять я не самый особенный, спрашиваю. Почем выкупьте рубиновый перстень? Встревает Тина. Не советую, красавчик. Символическая значимость этой реликвии бесценна. Иону и не согласна. Эй, пляшивый, сколько стоит колечко, ну? Рубиновый перстень мы выкупим за десять тысяч золотых. «У-у-у-у!» одновременно воем мы с Ионой от жадности. «Это же месячное содержание небольшой армии!» «Продаете?» «Да!» — перекрыкивает мое «нет Иона». «Ты чего, Римус? Это куча золота! Продавай, заживем! Не надо больше никуда идти, ничего делать!» «О, кстати, а какая моя доля с перстня?» «Нематериальная», — мы я. «Это как?» Тина улыбается шире. Иона на нее косится. «Он сейчас какую-то хрень про меня сказал, да?» «Ничего я не говорил. Так, ладно, перстень не продаю. Давайте его сюда, уважаемый господин Дарвин». В общий зал гильдии авантюристов я выхожу уже Римусом Галеном, а не загадочным бойцом в маске. Вну пустой бланк с анкетой и показательно вздыхаю, чтобы услышало как можно больше людей. «Сто золотых. Дороговато. Надо подумать». Не хочу, чтобы кто-то сложил 2 плюс 2 и догадался, что именно я был на арене. Если кто-то обратил на меня внимание, то посчитает, что все это время я просидел в кабинете, читая мелкие приписки в договоре об отказе, а вот ответственности. Моя братья, точнее сестря, уйдет из гильдии чуть позже, просто на всякий случай. Кстати, зал прямо-таки ожил. Все обсуждали поражение серой гривы, и все уже узнали, что он не помер, а каким-то образом свалил. Честно, я сам не понял, что произошло, и как волчар умудрился просто исчезнуть, оставив на своем месте кровавое пятно от разорванной руки. Дарвин сказал, что серая грива по силе соответствует воинскому мастерству седьмой ступени, а пяшстин мне выдали на ступень выше его. Странно, но мне-то что? Я только рад. Интересно только, справился бы я, если бы волчара напялил на себя экипировку. Перед тем, как уйти... Подхожу к замасленному столу с толстыми кипами каких-то пергаментов. Одни свежие, другие такого вида, будто несколько раз подтирали чей-то зад. Лет это к 100 назад. А, понятно. Собрать красную малину у подножия Северных гор. Именно там. Не менее трех корзин. Проверю на свежесть. Зеленые плоды не брать, не жрать. Награда 70 золотых. Заказчик травница Эбигейл Севилья. Какие-то северные горы, какая-то малина. Бананов им, что ли, не хватает. Странные тут задания. Так, а это что? читая старый загаженный пергамент. Отправиться к пику Ветреного Орла на северо-западе Грумхупа. Выследить у тропе демонического ранга оручьего происхождения, именуемого Жмыхром. Опознавательные знаки. Размер больше обычного. Спор живот. На шкуре метки оручьего шамана. Награда. Пять тысяч золотых. Внимание! Особая сложность задания. Вижу приписку, датированную годом назад. Осторожно! Разорено семь поселений на границах сильвии Вероятный ранг драконий. В случае подтверждения драконового ранга и убийства Утропия награда возрастает до 30 тысяч золотых. Хер, Россия, заданница! 30 косарей! Это же 2000 тысячи жалований Торно! При этом задание выписано 13 лет назад. О! О! «А тут что?» «На пергаменте пометки с личными подписями. Целых пять штук. Первая подпись главаря группы Ода, взявшегося за задание через три дня после его поступления в гильдио авантюристов. Через неделю должны были вернуться, но не вернулись. Потом группа Зили, Энтхера Цепеллиона. Никто из них тоже не вернулся. «Ясно, понятно. Это что же там такое произошло, раз из пяти групп подохли все?» Никто даже сбежать не смог. Вот почему задание висит тут 13 лет. Какой-то жмыхар крошит там всех направо и налево. И народ справедливо рассудил, что никакие деньги этого не стоят. Полистав еще задания, я понял, что их тут предостаточно. Заказчики не только из аббатства, но и из других стран. В основном убийство и добычи чего-то. Вон гномам понадобилось два десятка яиц личи для повышения своей активности. «Что за дилетанты?» «Все знают, что для потенции нет ничего лучше бобровой струи!» «Так, ладно, пора идти. Вон как раз мои девушки показались, и Авис что-то такая довольная.» Выхожу из здания гильдии, становлюсь в сторонке, разглядывая стеклянную витрину с каким-то бабушкиным сервизом. «Ну что дальше, а?» – сходу спрашивает Иона. «Пить будем?» «О, благое дело!» «Просто в хламину упьёмся. Серьёзно вам говорю!» Тина? Альва не переносит алкоголь. Но я знаю другие методы стать более раскрепощенной. Я за, красавчик. Ли? о, -о, -о отдохнём. Вы же мне обещали. Так, чего это она на меня так смотрит? Упс. Я кому-то обещал романтический ужин. Исполняй, Дэн. Это дело во благо мужского достоинства. Кстати, о мужских благах. От одной только мысли, что меня ждёт расслабон, между ног оживает элемент, давно умерший от всей этой суеты. Я совершенно другими глазами смотрю на своих сексапильных дам. «Ах, ты ж ёкарный бабай!» «Какие они у меня все разные и красивые!» «Решено! Сегодня ночью я спать буду не один. Осталось только выбрать. Из-за спины Тины показывается довольная мордашка Ави Она быстро моргает. «Где вас найти?» Встретимся завтра утром. У меня есть очень интересное дело. Вы же останетесь со мной, да? Я вас рекомендовала. А ты пойдёшь с нами? улыбаюсь я. Обмоем нашу сделку. Зачем её мыть? А, понимаю. Вы идёте отравлять себя ради сиюминутного удовольствий. Отличная идея, я с вами. И он добродушно шлёпает тарею по спине. Наш человек, точнее, курица. Ли осторожно спрашивает. А мы не возьмём с собой остальных? Пожимаю плечами. Торн в отрубе, Нарана мелко ещё, Альдавир — так себе компания. Дедушка твой чёрт знает где. Из-под платья Тиины выглядывает жаба, и Эльвика, судя по виду, сама этому удивлена. Тебя обязательно возьмём, а? Мастер, и меня. Обещаю, будет весело.